Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, что я обнаружила сегодня с утра в своем почтовом ящике? Ну, конечно же, письмо, ведь посылка туда не поместится. Ты прав, Филимон. На этот раз нам написал Алексей из Сталина. Он хочет узнать, правда ли, что у слона есть четыре колена, а прыгать он не умеет. Угу, я думаю, что да, у слона четыре колена, потому что у него четыре ноги. А почему же он прыгать тогда не умеет? Угу, ну ты представь, такой огромный слон, как прыгнет, а потом его доставать из ямки придется. Филимон, ну а если серьезно? Угу, ну а если серьезно, то давай дяде Леша зададим этот вопрос про слоника. Ну так бы сразу. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Правда, неправда, это про колени у слона, не верьте. Это связано, вот такое представление, что у слона четыре колена. Это связано, конечно, с особенностями его скелета. Дело в том, что слон ходит на цыпочках. Если посмотреть рентгеновскую картину в рентгеновских лучах, картину того, как ходит или бегает слон, то мы увидим, что на самом деле он пяткой, то есть пятка, пяточные кости, это часть скелета ноги, причем задней ноги, он земли не касается. Вспомните, вот стоит слон, передние ноги ну, опираются на почву, а землю, ну, примерно на площадь, с хорошую сковородку каждая, да, и плотно. Задние ноги опираются на землю точно так же. Опять-таки, одновременно, Нога слона покрывает и опирается на неё довольно большую площадь. Но приглядитесь к его задним ногам. Именно задним. И посмотрите на них сзади. И увидите, что на высоте, ну, примерно сантиметров 20 а то и больше, находится на этой ноге такой выступ, как будто бугор. И бугор обращен назад. Вот это пяточный выступ слона. Внутри ноги Под пяточным выступом, ну, целый такой, знаете, мешок, в котором несколько литров, очень похожий на холодец такой вот субстанции, такого вещества. Она, ну, не жидкая, конечно же, но достаточно упругая и достаточно вязкая эта э, субстанция, это вещество. И когда слон осторожно, медленно, скажем, наступает вам на ногу задней пяточной частью своей ноги, вам не больно потому что она внутри полужидкая. Такое ощущение, как будто вам поставили большой, тяжелый и мешок с песком, очень осторожно и мягко, но поставили его на ногу, и ногу свою из-под него достать вы не можете. Даже если мешок с песком будет весить килограмм сто, ваша нога при этом не пострадает, если его осторожно, медленно опустить к вам на ногу. Вот такой вот мешок, да? Но вытащить ногу из-под него у вас просто не будет сил. Другое дело, пальцы, а на них копыта слона. Если он наступит пальцем, то есть копытом, он, конечно он, весит около шести тонн, да? конечно, раздробит всё, что угодно. Вот он и ступает крайне осторожно. Что же касается колен, то, естественно, колени образованы коленными суставами, а это суставы задних ног. Передние ноги слона, особенно когда он их подгибает и на них опускается, действительно немножко похоже на конечности с коленями. Вот такой вот сгиб ноги выдаётся вперёд, как коленка на нашей ноге, когда мы приседаем. Но это не колено, конечно же, нет, и не локоть. Локоть у слона выше, ближе к его боку, ближе к его брюху. И, конечно же, локоть, как и у нас с вами, обращён назад. А вот то, что на передней ноге похоже у слона на колени, это запястье. На запястьях он, э, так сказать, держится, когда, например, хочет ртом напиться. Не хоботом, а ртом. Ну, например, слоненок. Ему еще нету годика. Хобот у него есть. Это очень веселая, занятная, интереснейшая штука. Но пользоваться им для питья он еще не умеет. Пьет он только ртом. Ему надо опускаться не на колени, только на колени. Конечно, на задние колени. Да? На задних ногах у него колени, как у нас с вами и у всех остальных млекопитающих. Нет. Он опускается на свои передние ногах на запястье. Вот так. Что же касается способности прыгать, то пусть никто кто-нибудь объяснит. Чем отличаются прыгание от скакания? Разные слова. Может быть, и понятия разные. Вот вы, господа девочки и мальчики, когда вы прыгаете, вы это делаете двумя ногами? А когда скачете, вы это делаете с левой ноги на правую или тоже двумя ногами? Не знаю, не знаю. Одно могу сказать точно. Слоны умеют очень быстро бегать. Они умеют ходить, они умеют танцевать. Но прыгнуть, оттолкнувшись одновременно двумя задними ногами и при этом подняв в воздух две передние, я такого не видел. Впрочем, я не такой специалист по слонам, чтобы это утверждать. Придется мне попросить у вас прощения. Этот вопрос я оставляю открытым. И прежде всего потому, что я действительно не очень представляю в случае слона, что можно было бы, а что нужно было бы, назвать, скажем, прыжком или скачком. Слон во время бега, а бежать он может со скоростью гораздо больше 20-25 километров в час, может перемахнуть через очень широкую трещину, например, в земле. Способен на это вполне. Но прыгает он при этом или нет, я просто-напросто останусь вам должен ответом. Если какой-нибудь специалист посланам, а я знаю таких специалистов. Я обязательно у них спрошу, как они к этому вопросу относятся. Мне даст объяснение. Обещаю, что я сообщу об этом. Любознайте ее друзья